Глава четвертая. Запах старой кожи и полиэтилена, тихий гул голосов и напряжение витающие воздухе густое, как лондонский туман. Я сидел в зале аукциона, постукивая пальцами по подлокотнику кресла и не сводил глаз с лота номер три — бутылки виски Император. Эту ли бутылку Кузякин считает граалем и философским камнем для коллекционера? Если так, то дело в шляпе. Если же нет, то риски слишком большие. Ошибиться нельзя, потому что можно очень сильно обжечься. Я пригляделся к Кузякину внимательней. Нет, сомнений быть не может. Этот лот он хочет получить больше всего на свете. С первого удара молотка аукциониста я понял, что битва будет жаркой. Кузякин прищелкивал пальцами от нетерпения и нагло ухмылялся, предвкушая победу. Начинаем торги. Кто? начал аукционист, но его перебили. Сто тысяч! бросил Кузякин, небрежно махнув рукой. Ожидаемо. Сто двадцать! крикнул мужчина с противоположной стороны. Кузякин зыркнул на него волком, ответил. Сто тридцать. Сто сорок. ответил тот. Цифры росли, как температура в раскаленной печи. Сто двадцать, сто тридцать, сто сорок, сто пятьдесят! С вызовом посмотрел на него Кузякин. Сумма была не маленькой, и мужчина некоторое время напряженно молчал, размышляя, как поступить дальше. Потом все же неуверенно произнес: сто шестьдесят, сто семьдесят. Тут же ответил Кузякин. Затыкая соперника за пояс, уверенно играет, отметил я наглос на скоком. Видно, что не первый раз тут. Сто семьдесят, повторил аукционист. Неплохая цена. Кто-то еще хочет сказать свое слово? «Помните, у вас есть исключительный шанс получить в свои руки настоящую историю!» Кузякин сморщился, накручивание потенциальных покупателей ему не нравилось, но ничего поделать с этим он не мог и просто терпел. Все молчали. «Сто семьдесят раз! Сто семьдесят два!» Что ж, кажется, пора и мне вступать в игру. «Сто семьдесят раз!» Три двести, негромко произнес я, и сразу же почувствовал на себе десятки удивленных взглядов. Кузякин тоже глядел, пытаясь понять, кто я такой. Двести тысяч, отличная цена, воскликнул аукционист, обрадовавшись такой накрутке. Этот парень знает толк в настоящем виске. Двести тысяч будут еще двести десять. Злобно перебил Кузякин, и вновь взгляды обратились ко мне. Буду ли отвечать? Двести тридцать. Двести сорок. Кузякин даже не моргнул. Двести пятьдесят. Парировал я, чувствуя, как адреналин начинает пульсировать в крови. Каждая новая ставка, словно удар молота по нервам. В зале стояла гробовая тишина. Все взгляды были прикованы к нам, двум гладиаторам, сражающимся за заветный приз. Двести шестьдесят тысяч, рявкнул Кузякин, и его голос прозвучал как рык медведя. Становится жарко. Нервно хихикнул аукционист. «Двести шестьдесят тысяч? Кто больше?» «Двести семьдесят!» «Двести восемьдесят!» Выкрикнул Кузякин, вложив в этот крик всю свою страсть, все свое желание обладать этим сокровищем. «Отлично! Это то, что мне нужно!» «Эмоции уже затмили его разум, а значит, дальше будет еще интересней!» «Нужно продолжать серию из коротких джебов!» двести девяносто триста триста десять триста двадцать триста тридцать триста сорок это была цена Кузякина каждый раз отвечая мне все более высокой ценой он входил в разгневанное состояние все больше и больше я чувствовал что напряжение в его душе возросло до невероятных размеров а нервы стали натянуты как струны пора переходить к финальной атаке Триста сорок. Кто больше? – спросил аукционист, не услышав ответ на фразу Кузякина. Я выжидал. Еще рано. Ну, никто больше не предложит? Бутылка коллекционного виски «Император» на кану. Предложенная цена в триста сорок тысяч. Есть желающие перебить эту ставку? Кузякин смотрел на меня пристально, не мигая. Триста сорок раз. Триста сорок два. «Триста сорок четыреста», — негромко произнёс я. Кузякин подскочил с кресла, готовый к последней атаке. «Да кто ты такой?» — закричал он, едва не рванув ко мне. В последний момент сидящие рядом успели его остановить. «Ты работаешь на аукцион? Специально ставку повышаешь? Тишина в зале!» — рявкнул аукционист. Стукнув молотком, я сказал: "Тишина! Соблюдайте правила приличия, иначе я попрошу вывести вас из зала." "Меня из зала?" удивился Кузякин. "Да это ваш человек явно, он накручивает цену." "Попрошу воздержаться от таких обвинений," холодно произнес аукционист. Лицо его изменилось, стало похоже на маску. Гул голосов в зале мгновенно стих. Даже я, находящийся тут впервые, понял, что Кузякин встал у очень опасной черты. И черта эта – аукционист. Пожилой мужчина в твидовом пиджаке хоть и выглядел мешковато, но был отнюдь не таким. В арлином взгляде вдруг почувствовалась такая сталь и мощь, что Кузякин сразу же обмяк, начал что-то мямлить. Это возмутительно! Прорычал он, его голос эхом разнесся по залу. Вы явно подтасовываете торги. У вас тут свои люди, которые завышают цены. Господин, начал аукционист мягким, но твердым голосом. Я уверяю вас, что аукцион проходит честно и прозрачно. Все участники? имеют равные возможности. Равные возможности? Усмехнулся тот. Я видел, как ваша девушка кивала вон тому человеку в шляпе, прежде чем он сделал ставку. И это не первый раз, когда я замечаю подобное. В зале поднялся шум, начали перешептываться и оглядываться на человека в шляпе. Тот, не ожидавший такого наезда, выпучил глаза. Я, да я, да вы. Конечно же, он был ни в чем не виноват. Кузякин просто хватался за любые возможности, лишь бы не выглядеть идиотом. Но это не получалось. Он тонул, тонул позорно и нелепо, потопив себя сам. Вы ошибаетесь, с нажимом произнес аукционист. Но если вы считаете иначе, то вынужден буду вас удалить из зала. Что? «Вы делаете безосновательные обвинения». «Но аукцион не закончен. Лот продан!» — рявкнул аукционист. «Вон тому господину, который предложил последнюю цену». Он указал на меня и стукнул молоточком. Это был позор и удар для Кузякина. Он ошарашенно смотрел на старика-аукциониста и не мог поверить, что тот так с ним обошелся. «Что происходит?» «Как это не по правилам?» «Вам ли говорить о правилах?» — усмехнулся аукционист. «Лот продан по последней ставке точка». «Я же ведь постоянно...» «Я же ведь постоянно...» — прошептал Кузякин. «Я тут всегда покупаю!» «На этот раз вы перешли все границы!» — безапелляционно заявил аукционист. И указал молоточком на дверь. К Кузякину подошли двое охранников и под траурный аккомпанемент звенящей тишины сопроводили до выхода. Некоторое время все смотрели ему вслед насмешливо, обсуждая его позор. Потом ко мне подошла девушка в обтягивающем платье, узнала имя и способ оплаты. Четыреста тысяч за бутылку виски. Только теперь я осознал, насколько дорогой оказалась покупка. Но бутылка моя. Волна эйфории накрыла меня с головой. Я едва сдерживал себя, чтобы не закричать от радости. Я расплатился карточкой и прошел в другую комнату, где несколько человек оформили кучу бумаг, сертификатов, актов, экспертиз и подтверждений того, что бутылка настоящая и принадлежит теперь полностью мне. Потом. Мне вручили деревянный короб. Поздравляю с приобретением, произнес управляющий, пожимая мне руку. Спасибо. Я еще не отошел от напряжения аукциона, крепко сжимая в руках деревянный кейс с бутылкой императора виски, который я только что приобрел за сумму, способную вызвать сердечный приступ у моего бухгалтера, будь он у меня. Стоило ли оно того? «Время покажет». Внезапно рядом со мной возникла тень. Я повернулся и увидел девушку, которая могла бы затмить с собой любой бриллиант на этом аукционе. Высокая, стройная, с копной черных волос, свободно струящихся по плечам. Ее глаза цвета темного шоколада смотрели на меня с легкой улыбкой. «Очень неплохая игра». Ее голос был мелодичным, как журчание ручья. «Император — это настоящая легенда». Спасибо. Я улыбнулся в ответ, слегка смущенный ее вниманием. Надеюсь, он оправдает свою репутацию. Уверена, что оправдает. Она кивнула и вдруг насторожилась. Вы же не собираетесь его пить? А почему бы и нет? Отпраздновать покупку? Удивление девушки переросло в шок. Да я шучу, поспешно ответил я. Девушка облегченно выдохнула. А вы, я вижу, шутник. «Ты ценитель хорошего виски?» «Стараюсь разбираться». Я пожал плечами. «Но, признаюсь, император для меня — это скорее авантюра. Никогда не думал, что пойду на такие траты». «Авантюра — это прекрасно. Ее улыбка стала шире. Жизнь без авантюр скучна. Я, например, обожаю авантюры». «И какие же авантюры вы предпочитаете?» Мне было интересно узнать о ней побольше. О, самые разные! Она загадочно прищурила глаза от спонтанных путешествий в незнакомые страны до участия в аукционах, где можно приобрести что-то поистине уникальное. Значит, мы с вами коллеги по авантюрам? Я усмехнулся. Получается, что так? Она рассмеялась, и ее смех был как перезвон колокольчиков. А вы что-нибудь приобрели? Спросил я, украдкой рассматривая фигуру девушки. К сожалению, нет. Вздохнула она. Я, признаться, не так хорошо разбираюсь в виски, просто пошла за компанию. Но мне понравилось, особенно то, как вы красиво разделились с Кузякиным. Вы его знаете? Осторожно спросил я. Кто же его не знает? Загадочно улыбнулась девушка. Не хотите перекусить? Спросил я, понимая, что незнакомка может кое-что рассказать о Вадиме Кузякине. Да и сама по себе очень даже симпатичная. А почему бы не провести приятно время? Выпьем шампанского? Хотите пригласить девушку на свидание, даже не зная ее имени? Можете мне его назвать, если вам так будет проще. Девушка рассмеялась, потом сказала: меня зовут Алена. Алена Анищенко. Где-то в брошенных кварталах нижнего города Борис, или, вернее, то, что осталось от Бориса, смрачной решимостью смотрел на пентаграмму, выведенную его собственной рукой на пыльном полу чердака. Глаза парня, когда-то полные юношеского озарства, теперь горели холодным чужим огнем. Гусеница инклюзот. паразитирующая в его разуме шептала древние заклинания, используя голос мальчика как свой рупор. Но под этими чужими словами, под слоем тьмы, таились мысли самого Бориса, мысли о местьи. И это хорошо, когда носитель горит тем же, что и паразит, значит симбиоз будет более крепким. Шпагин. Это имя, как заноза, впивалось в его сознание. Шпагин, который унижал его и издевался над ним, превращал его жизнь в ад. Шпагин, который должен был заплатить. Инквизит обещал ему силу, обещал возможность отомстить, и Борис был готов на все, чтобы получить эту силу. Туман, расстилавшийся в голове, только усиливал это желание. Вокруг пентаграммы на выцветших половицах были разложены артефакты, собранные по приказу инкариота. Найти их было не так легко, но Борис смог, помогли старые связи в школе. Акониты, опалы, агаты, а еще человеческие кости, которые он выкопал глубокой ночью на кладбище. Инкариот знал только такую магию, черную, не кратическую, поэтому и инструменты ее создания были такими специфическими. В углу, отражая блеклый свет от единственной свечи, стояла чаша с кровью, с человеческой кровью. Для этого пришлось долго блуждать по вонючим кварталам нижнего города, чтобы найти бродягу. А потом Барри стряхнул головой. Думать об этом ему сейчас не хотелось. Инкруриот, поймав эманации отвращения, усмехнулся. «Ничего, привыкнешь». В воздухе витал запах серы, гнили и железа. Борис достал из кармана ржавый кинжал и, не отводя взгляда от пламени свечи, сделал надрез на ладони. Нужна еще кровь, теперь именно его, как создателя магического конструкта. Кровь, густая и черная, как чернила, потекла по его руке, окапая на странице ветхой книги, лежащей в центре пентаграммы. Боль была острой. но Борис почти не чувствовал ее, поглощенный своими мыслями о местьи. Сангусвитаанимамуди, прошептал он голосом, искаженным чужим влиянием. Аперит портас а тенебрас. Инвокат и магу. Слова заклинания древние и могущественные эхом разносились по чердаку. Свеча затрясала, отбрасывая причудливые тени. На стены. Воздух загустел, наполняясь ощущением надвигающейся угрозы. Борис поднял книгу и начал читать вслух. Его голос становился все громче и иреще с каждым словом. Текст, написанный на неизвестном языке, состоял из причудливых символов и рун. Парень не понимал, как ему удастся вообще это прочитать, ведь он раньше не знал этого языка. Инкриот вновь усмехнулся, спроектировал в разум. Теперь ты много что будешь знать благодаря мне. С каждой произнесенной фразой символы на страницах книги начинали светиться зловещим красным светом. Чердак сотрясся, когда пол под ногами Бориса задрожал. Стены покрылись трещинами, из которых сочилась тьма. В воздухе запахло озоном, а свеча вспыхнула ярким пламенем и погасла, погрузив чердак во мрак. Сейчас все обрушится, с ужасом подумал парень, готовый выскочить из этого жуткого места. Ему было страшно не только от того, что все треснется, а еще от того, что в его разуме поселился чужак. Но он ничего не мог с этим поделать, его воля словно не подчинялась ему. Стой на месте. приказала гусеница. Рука парня невольно потянулась в карман и достала оттуда пачку сигарет. Я не курю, с трудом прохрипел Борис, удивленно наблюдая, как его руки, не слушаясь хозяина, засовывают ему в рот сигарету и поджигают ее. Зато я курю, ответила гусеница глубоко затягиваясь. Внезапно в центре пентаграммы появился вихрь тьмы. Он закручивался с бешеной скоростью, расширяясь и заполняя собой все пространство. Из его глубины доносились ужасающие звуки: скрежет когтей, рычание, шепот на неизвестных языках, чавканье. Они идут, прошептал Борис. Его голос дрожал от возбуждения. Сложно уже было отделить настоящего парня от инкуриота. Они слились в единое. И мага идут. «Шпагин заплатит за все!» Из вихря тьмы начали появляться фигуры, чудовищные, искаженные существа с горящими глазами и острыми когтями. И мага, порождение хаоса и тьмы, прибыли в этот мир, призванные злой волей гусеницы Инкариота и подчиненные его власти. Борис, его разум и тело полностью поглощенные паразитом, наблюдал за происходящим с безумной улыбкой на лице. Он стал марионеткой в руках инкуриота, инструментом для осуществления его зловещих планов. Но где-то в глубине его души, под слоем тьмы и ненависти, теплилась искра надежды, что он сможет использовать эту силу, чтобы отомстить Шпагину и всем, кто причинил ему боль. Пора. начать играть по-настоящему, прошепела гусеница. И мир, не подозревая о надвигающейся угрозе, продолжал жить своей жизнью, пока тьма расползалась по его закаулкам, готовясь поглотить все на своем пути.